Вика плакала. Она плакала, когда бабуля расплачивалась в кафе, собирала вещи, сдавала номер, отправляла дежурную по этажу за валерьянкой. Она плакала, когда ехала в машине Давида и когда в аэропорту стояла в очереди на регистрацию. Она плакала, когда сидела в кафе, ожидая вылета. А бабуля рассказывала. И Вика уже мысленно умоляла ее замолчать, не говорить больше ни слова. Она уже ничего не хотела знать. Не хотела переживать и свою боль, и чужую, и признавалась себе в том, что бабуля тысячу раз была права. Да, пусть она продолжала жить с легендой, с мифом, который сложился за столько лет. Бабуля, которая всю жизнь прожила с дедом и была счастлива. Мама, у которой непростой характер и которая не может общаться с бабулей дольше 15 минут, но по-своему любит ее и нуждается в ней. И она, Вика, любимая и единственная дочка и внучка. И не нужно ни о чем думать, не нужно плакать, переживать то, что выпало на долю другим. Вика не знала, что ей делать дальше.